Его размышления были прерваны звуком быстрых шагов. В дверях показался Квизара Корба, его как будто гнала невидимая сила. Оказавшись в полумраке зала, он почти мгновенно остановился. В руках у него было множество катушек с записями. В пробивавшемся из двери свете они блестели, будто сделаны из драгоценного камня. Но вот рука охранника прикрыла дверь, и драгоценности померкли. «Это вы, милорд?» — спросил корба всматриваясь в тени людей. — В чем дело? — спросил Стилгар. — Стилгар? Мы оба здесь. Что случилось? — Я обеспокоен приемом представителя Союза. — Обеспокоен? — переспросил Пол. — Люди говорят, милорд, что вы чувствуете наших врагов. — Это все? — спросил Пол. Я просил тебя принести именно эти катушки. Катушки. Ох, да, милорд, это же те самые. Хотите просмотреть их здесь? Я их видел. Хочу, чтобы их просмотрел Стилгар. Я удивился Стилгар. Он чувствовал, как в нем растет негодование, вызванное этим нелепым распоряжением Пола. Катушки. Они обсуждали с Полом завоевание Забулона, Посол Союза своим визитом прервал их. А теперь вот Корба со своими катушками. «Хорошо ли ты знаешь историю?» спросил Пол у лица фигуры рядом с собой. «Милорд, я могу назвать каждую планету, захваченную нашими людьми. Я знаю пределы империи. А Золотой век Земли, ты когда-нибудь читал о нем?» «Земля? Золотой век?» Стилгар чувствовал раздражение и изумление, зачем Полу понадобилось обсуждать с ним древние миры. Голова Стилгора была полна данными о Забулоне, расчетами государственных ментатов. 205 нападающих фрегатов с 30 легионами, батальонами поддержки, миссионеры Квизарата, потребности в пище и в миланже, оружие, обмундирование, медикаменты, урны для праха погибших. Количество специалистов для пропагандистского аппарата, чиновники, шпионы и шпионы за шпионами. Все это Стилгар держал в голове. «Я захватил с собой пульсовой синхронизатор, милорд», – вмешался Корбо. Он, очевидно, почувствовал нарастающее напряжение между Полом и Стилгаром и был обеспокоен этим. Стилгар с сомнением покачал головой. «Зачем нужен пульсовой синхронизатор?» Зачем Пол хочет, чтобы он использовал мнемонический усилитель к проектору? Зачем вообще рассматривать события далекой истории? Это работа ментата. Как всегда, Стилгер не мог преодолеть настороженное отношение к проектору и другим техническим приспособлениям. Они вызывали у него ощущение беспокойства. Но позднее мозг отсортировал данные, поставляя ему необходимую информацию, о существовании которой он и не подозревал. «Сир, нужно обсудить расчеты по забулону», – сказал Стилгар. «Засушить расчеты по забулону», – вскипел Пол, используя самое неприличное для свободных выражение. «Милорд!» «Стилгар», – сказал Пол, – «тебе необходима внутренняя уравновешенность». А она приходит только при понимании необходимости долговременных усилий. Корба принес с собой ту немногую информацию, которая дошла до нас. Те немногие факты, которые сохранились после бутлерианского джихада. Начнем с Чингисхана. Чингисхан? Он что, из Сардукаров, милорд? Он жил намного раньше и убил что-то... «Около четырех миллионов!» «У него должно быть было очень хорошее оружие для этого!» «Лазган или...» «Он не сам убивал стил. «Он убивал так же, как убиваю я, посылая свои легионы!» «Был и другой правитель, Гитлер!» «Я хочу, чтобы ты знал и о нем!» «Он убил свыше шестидесяти миллионов!» Совсем неплохо для тех времен. «Убил своими легионами?» — переспросил Стилгар. «Да». «Не очень впечатляющая статистика, милорд». Но хорошо, Стилл». Пол взглянул на катушки в руках Корбы, то держал их так, как будто они жгли ему руки. «А вот другая статистика. По предварительным подсчетам я...» «Убил 61 миллиард людей, опустошил 90 планет, полностью деморализовал еще 500. Я уничтожил представителей 40 религий, которые существовали с неверные!» — вскричал Корба. «Все они неверные, сир!» — «Нет», — возразил Пол, — «верующие». «Милорд шутит!» — дрожащим голосом проговорил Корба. «Джихад принес свет на десять тысяч миров!» «Тьму!» — оборвал его пол. «Сотни поколений будут оправляться от джихада Муаддиба!» «Мне трудно представить, что кто-либо сумеет превзойти это!» «Ха-ха-ха!» Лающий смех вырвался из его горла. «Что забавляет Муаддиба?» — спросил Стилгар. «Я не забавляюсь. Просто меня посетило видение императора Гитлера, говорящего примерно то же самое. Несомненно, он так говорил».